Глава 24. Саймон. Мы с родителями решили поужинать в расположенном по соседству местном пабе. Родители жили в тихом пригороде лица, от которого было рукой подать до города. Что и говорить, я рад был повидаться с ними. И все же возвращение на родину представлялось мне немного иначе. Неужели здесь всегда так пасмурно? С Бриджит мы распрощались довольно холодно. Она старательно избегала меня после того, как узнала про собеседование. Я тоже не настаивал на сближении, это было бы нечестно по отношению к ней. Мало того, мое собеседование прошло блестяще, что только осложнило ситуацию. Владельцы клиники единодушно решили предоставить мне должность терапевта. Мне предстояло приступить к работе через два месяца после завершения ординатуры в Провиденсе. Мне даже предложили оплатить дорожные расходы. Соответственно, для моих родителей этот ужин стал чем-то вроде праздничного застолья. Они считали решенным, что я приму предложение. Да и какие у них могли быть сомнения. В последнее время я старался не распространяться насчет своей личной жизни, так что они ничего не знали о Бриджит. Мать придвинула к себе жаркое. «Вот бабушка-то обрадуется. Она так по тебе соскочилась. Кто знает, сколько ей еще осталось?» «Я собираюсь повидаться с ней перед отъездом», — заметил я. «Когда ты планируешь перебраться сюда насовсем?» — поинтересовался отец. «Но я еще не приняла решение. Мне дали время подумать до следующей недели». Мать взглянула на меня с удивлением. «Я думала, все уже решено. Разве нет?» «Я не мог отделаться от мамы пустыми обещаниями». Честно говоря, я не ожидал, что мне сходу предложат работу. Я думал, что у меня есть еще несколько недель на размышления, но решать приходилось очень быстро. Саймон, не отставала мама, ты что-то не договариваешь? Мне не хотелось лгать родителям, придумывая всякие нелепые отговорки. Если я и сомневался, стоит ли хвататься за это предложение, то только по одной единственной причине. Видишь ли? Есть один человек в Штатах, осторожно начал я. Ты с кем-то встречаешься? Ты ничего нам не говорил? Родители переглянулись. Ну, мы какое-то время присматривались друг к другу. Она как-то связана с медициной, улыбнулся отец. В общем, да, она медсестра. Понятно? У вас это серьезно? Продолжала допытываться мама. «По факту мы еще не можем считаться парой, но мы сильно сблизились за последнее время». «А у нее нет желания оказаться по эту сторону океана?» «Я знал, что мама бывает рисковата в своих суждениях, и уж, конечно, ей не понравится, что у Бриджит есть ребенок от другого мужчины». «Она не может переехать», — ответил я. «Почему?» Я вздохнул, готовясь к худшему. «У нее маленький сын. Мама поморщилась. «Ты встречаешься с женщиной, у которой уже есть ребенок. Она что, разведена?» «Нет. Её муж разбился в автокатастрофе». «Бедняжка», — сочувственно кивнул отец. «И сколько лет твоей подружке?» — продолжала мама. 34. «Получается, она на пять лет старше тебя». «По сути, на четыре». Это не так уж и много. И ты общаешься с этим маленьким мальчиком? Конечно. Что ж, твой отъезд будет как нельзя кстати. Что хорошего, если он привяжется к тебе еще сильнее? Брендон замечательный парнишка. Я буду только рад, если он, как ты говоришь, привяжется ко мне. Саймон, ну что за бред? Ты можешь выбрать практически любую женщину, которая тебе приглянется. Твоя семья здесь, в Литте. «Неужели ты хочешь навсегда остаться в Штатах, чтобы воспитывать чужого ребенка? Разве ты не хочешь иметь собственных детей? Этой женщине почти 35. пять. Многовато, чтобы всерьёз». Ее зовут Бриджит. К дьяволу эта женщина». «Чёрт, давненько я не ругался в присутствии родителей. Но маме удалось всерьёз разозлить меня». «Прости, ма, я сорвался». Мой отец занял более дипломатичную позицию. «Похоже, сынок, ситуация не из легких, но я не сомневаюсь, что ты примешь в итоге правильное решение. Лично я на твоём месте сделал бы выбор в пользу работы. На следующий день я решил встретиться с друзьями в лондонском баре. За последнее время я успел отвыкнуть от таких мест, и теперь мне было как-то не по себе среди шумной толпы и ярких огней». Все это совсем не позволяло расслабиться. Мне оставалось всего несколько дней, чтобы принять едва ли не самое важное решение в моей жизни. Какой бы путь я сейчас ни выбрал, ему предстояло на много лет вперед определить мою судьбу. Из бара я ушел расстроенным. Домой мне идти не хотелось. Я знал, что мне не избежать разговора с родителями, которые никак не хотели понять мою дилемму. Спустя час... Я оказался в аэропорту Хитроу. Я летел туда, где не был уже много лет. Просто потому, что не мог набраться мужества. Но я знал, что этой поездки не избежать, если я действительно хочу принять верное решение. Родители Калиопы давно продали дому озера, в котором мы останавливались в ту пору, когда произошло несчастье с Блейком. В результате я выбрал маленькую гостиницу неподалеку. Если верить легенде, в озере обитало чудовище, очень похожее на Лохнесское. Но мне и без того хватало мрачных мыслей, чтобы думать еще и о местных монстрах. Немного вздремнув после поездки, я отправился на озеро. Мне хотелось побыть там одному, а ближе к вечеру вылететь обратно в Лондон. Усевшись на краю пирса, я взглянул на небо. Тебе, наверное, не вдомек, с какой стати я тут появился. По-хорошему, мне стоило бы приехать гораздо раньше, но я никак не мог набраться мужества. Я перевел дыхание и продолжил. «Скорее всего, ты видишь все, что тут происходит. И мне всегда хотелось узнать, что ты думаешь о том пути, который я выбрал. Может, ты гордишься мной? А может, злишься на то, что я живу, в то время как ты давно умер?» В глазах у меня защипало, но я постарался сдержать слезы. В этом-то вся проблема, Блейк. В любой моей радости есть оттенок горечи, ведь я чувствую, что недостоин счастья. Уж лучше бы я умер тогда. По крайней мере, я мог бы удержать нас от катания на лодке. Я бы отдал все, чтобы только вернуть ту ночь, и ты, надеюсь, об этом знаешь. По щекам у меня потекли слезы. В последний раз я так плакал на похоронах Блейка. Я пытался жить так, чтобы ты мог мною гордиться. Я старался помогать людям, спасать их жизни. Мне не удалось спасти тебя, зато я мог спасать других в памяти тебе. Я посидел еще немного, пытаясь справиться со слезами. Уверен, ты уже видел, Бриджит. Ну да, ту самую. Будь ты здесь, я бы точно спросил твоего совета. Я боюсь настоящей близости, потому что... В общем, мне страшно, что я могу снова не справиться с ситуацией, как это произошло с тобой. Ты уж прости, что я не смог уберечь тебя. Я знаю, у меня нет никакого права просить твоего совета. И все же я был бы рад узнать твое мнение. Дай мне какой-нибудь знак, если тебя это, конечно, не затруднит. Все утро я провел на пирсе, чувствуя с каждым часом, что на душе у меня становится все легче и легче. Солнце стало пробиваться сквозь облака, и озеро уже не выглядело таким мрачным и унылым, каким я его запомнил. Потом я достал телефон, чтобы проверить сообщение. Родители интересовались, все ли у меня в порядке. Я предупредил их, куда отправляюсь. От Бриджет не было никаких известий, да я и не ожидал, что она напишет или позвонит. Внезапно мне пришло в голову, что вчера был день рождения Брэндона. Бриджит редко публиковала что-то на Фейсбуке. Исключения составляли события, так или иначе связанные с ее сыном. Открыв ее страницу, я и правда обнаружил целый альбом фотографий с пометкой «Брэндону 9 лет». Там было множество снимков. Брэндон с друзьями носились по лужайке, размахивая огромными водяными пистолетами. Бриджит даже арендовала для них надувную горку. Но от одного фото у меня буквально перехватило дух. Бриджит в летнем голубом платье стояла рядом с Брэндоном. Она улыбалась, глядя в объектив. До этого я даже не замечал, какие милые ямочки у нее на щеках. И Бриджит, и Брэндон выглядели по-настоящему счастливыми. «Интересно, с каким чувством я буду смотреть на такие фотографии, если решусь уехать в Англию. Каково будет знать, что Бриджит потеряна для меня навсегда, и у нее есть кто-то другой? А в том, что этот другой обязательно появится, я ничуть не сомневался. Мое тело мгновенно отреагировало на эти мысли. Я ощутил приступ паники и злости. Меня всегда охватывала злость, когда я пытался представить Бриджит с другим мужчиной. Чтобы отвлечься, я бросил взгляд на небо и даже вздрогнул от неожиданности. Прямо надо мной, на фоне облаков, высветилась еле заметная радуга, хотя дождь так и не начался. Я продолжил пролистывать фотографии с дня рождения, посмеиваясь над собой. Неужто я и правда жду какого-то откровения с вечеринки, где мальчишки носятся в костюмах покемонов? Бриджит не поленилась сделать снимок каждого из них, заодно подписав все фото. Лишь дойдя до последнего имени, я вдруг понял, что мне, возможно, все таки дали подсказку. «Блейк».